Мы некоторое время молчали. Я чувствовал себя совершенно разбитым, но виду не показывал. В ее глазах мне надлежало выглядеть сильным. Потом я улыбнулся и сказал: "Замечательная у тебя библиотека". "Спасибо", ответила она. Затем, после некоторой паузы, повторила опять: "Блейс, как ты думаешь, а у него есть шансы?" Я пожал плечами. Кто знает? Я во всяком случае понятия не имею. Может быть, есть, а может быть и нет. Эвелин вдруг изумленно уставилась на меня, полуоткрыв рот. Не имеешь понятия? – переспросила она. Ты хочешь сказать, что сам даже и пытаться не будешь, а? Я рассмеялся, затем лишь чтобы снять напряжение. Не говори глупостей. При чем здесь я? Однако своим вопросом она будто задела в самой глубине моей души некую сокровенную струну, которая глухо прогудела, а почему бы и нет? И я вдруг испугался. Эвелин же, казалось, испытала облегчение, услышав мой отказ от претензий, неизвестно на что, улыбнулась и, показывая на встроенный бар слева от меня, сказала: «Давай выпьем виски». «Давай». Ответил я, поднялся и налил ей и себе. Знаешь, продолжил я вновь опускаясь в кресло, а это приятно, вновь вот так посидеть с тобой, хотя бы недолго, навевает приятные воспоминания. Эвелин улыбнулась в ответ. Она была просто очаровательна. Да, ты прав. Она пригубила виски. Когда ты рядом? Я чувствую себя почти как в янтарном королевстве, в родном амбере. Я чуть не выронил стакан. Амбер! Словно молния сверкнула в моем мозгу, а она вдруг заплакала, и мне пришлось утешать ее, обнимая за плечи. Не плачь, малышка, но、ну、не плачь. Когда ты плачешь, мне тоже хочется завыть. Амбер! В этом слове нечто прям-таки магическое. Не плачь, повторил я тихо. Для нас еще настанут хорошие времена. Ты правда в это веришь? Да, сказал я твердо. Верю. Ты все-таки сумасшедший, сказала Евельин. Наверное, поэтому я тебя всегда любила больше других братьев. Я почти всегда верю любым твоим словам, хотя знаю, что ты сумасшедший. Она еще поплакала, потом перестала. Корвин, сказала она, если благодаря какому-нибудь капризу судьбы, даже с помощью царства теней. Если когда-либо ты все же добьешься своего... Ты не забудешь свою сестричку, Флоримель? — Не забуду, — ответил я твердо, зная, что это ее настоящее имя. Тебя я не забуду. — Спасибо, Корвин. Я передам Эрику только суть нашего разговора. О проблеме за вообще ничего не скажу. Я своих подозрениях тоже. Спасибо, Флора. Но тебе я все равно не верю, не нагруш. Добавила она. Тоже не забывай.、Да、это мне и так ясно. Потом она позвала горничную и та проводила меня в отведенную мне комнату. Я как-то умудрился даже раздеться, рухнул в постель, заснул мертвым сном и проспал целых одиннадцать часов.